Глава четырнадцатая Они сидели у огня и оба молчали. Луна снова пряталась за тучи, небо погрузилось во тьму и стало совсем невозможно отслеживать время. Даже травы замерли, словно ни одного дуновения ветра не было, а Герримонт ощущал его, видел, как тот треплет длинные черные волосы, но спрашивать об этом не решался, видя, как бледен и слаб его спутник. Керен действительно был куда моложе, чем в день своей смерти, бодрее Герримонда, проворнее на шаг, и в то же время он был таким же аграфом Сидя в траве, он ковырял пламя какой-то палкой и молчал. «Ты знаешь, как я потерял свой Грааль?» – неожиданно спросил он. «Это был несчастный случай», – коротко ответил Герримонд, давая понять, что он видел все, что случилось в тот день. Ему было любопытно, он заглядывал в прошлое других аграфов чтобы хоть немного понимать, какая жизнь его ждет. Только в прошлое Грестуса он никогда не смотрел. Настоящего в этом было достаточно, чтобы испытывать отвращение. Красивый, насыщенный, разодетый самодовольный. Герман одного взгляда хватало, чтобы не хотеть видеть ничего. С Кейреном было совсем не так. За Кейреном ему было интереснее всего наблюдать. Он смотрел на его настоящее и прошлое, потому знал немало, но сейчас терялся, как будто его поймали на подглядывании. «Со стороны это действительно выглядело как несчастный случай», сказал Кейрен, а затем подумал немного, выудил откуда-то из травы две полусырые булочки. Насадив их на тонкую палку, он разместил их над огнем и замер, осторожно подставляя то один бок пирожков, то другой. Герримон же молчал, не зная, как помочь графу который явно потратил немало сил на уже проделанную часть пути. А это было лишь начало. «Мне повезло», — сказал Кейрен, осматривая булочки. «Если бы я только знал, как мне повезло, и что мне этот подарок судьбы. А Глен, неужели он ничего тебе не говорил?» Кейрен вздохнул. «Говорил, но, во-первых, мой отец был уверен, что глена нет, и даже выпорол меня при его упоминании. «Не дури, ты не аграф, ты просто негодный мальчишка», — говорил он мне, и почему-то не видел никакой магии. Все случалось в моей жизни, когда я был один или с ней. Во-первых, она, Майла, всегда была со мной, и мы редко ценим то, что имеем. Соседская девчонка была моим граалем и надеждой. Знак на моей руке был чем-то вроде родинки. Ну, темная, ну, неровная. Но она была всегда, и мы едва ли понимали, как много наша связь значит. Мы были всего лишь детьми. Он стянул одну булочку, откусил кусок, кивнул и отдал палку со второй Герримонду. «Поешь, только она горячая, а ты сейчас очень уязвим. Учти это». «А ты?» — спросил Герримонт, принимая палочку. «А я уже ем!» — весело ответил Кэрен и снова откусил кусочек своей булочки. Вид у него стал лучше, бодрее, но бледность не до конца отступила. «Я спрашиваю про уязвимость». «Я мертвый, Герримонт!» — воскликнул Кэрриан. — Это даёт абсолютную неуязвимость и такое могущество, что я чувствую себя почти богом. Жаль только, что это ненадолго, и мир спасти я всё равно не успею, а у тебя время есть, так что ешь. — Но почему ты не стал искать способа спастись от безумия? — спросил Гэримонт, искренне не понимая. — Потому что ни один способ не сработает, если ты не переживёшь первый приступ, а у меня не было шанса на подобное. Кто ж знал, что это вообще возможно? Я не знал, а фокус Грестуса работает только потому, что твое тело и твой разум помогают ему, зная, что такое безумие Аграфа. Фокус Грестуса? — переспросил Герримонт. Он-то с самого начала понимал, что тот, видимо, помог ему, но никак не мог понять, как и зачем. — Да, просто фокус, о котором я его попросил, — сказал Кейрен, разводя руками. — И он послушал? — поразился Герримонт, — совсем переставая понимать, кто друг, а кто враг. «Если сказать, что чего-то делать не стоит ни в коем случае, что что-то тебя убьет, он непременно это сделает», — сказал Кейрен, улыбаясь. «Так что ешь и не думай об этом. Ты потом поймешь Грестуса, это неизбежно». «Но совершенно неважно». Гэримон кивнул, хотел укусить свою булочку, но снова поднял глаза на Кейрена. «Постой», — сказал он задумчиво. «Так ты знал, как спастись». «Знал все заранее и мог бы спасти себя, разве нет?» «Не поверю, если скажешь, что нет». «Мог?» — согласился Кэрин. «А вот нас обоих спасти я уже не мог. Поэтому я и выбрал тебя. У меня без Грааля нет и шанса. Мы без него канатоходцы над пропастью. Куда уж думать о мире и могуществе, если ты с собственным равновесием едва справляешься?» «Ты вот думаешь, что понимаешь это чувство, но поверь мне, это малая часть того, что ты мог бы испытать, не будь у тебя ювей. Даже тот факт, что ваша связь ослабла, спасает тебя от тьмы прямо за спиной». Это прозвучало так зловеще, что Гэримонт обернулся и поёжился, видя темноту ночи в глубине леса, а Кейрен смеялся и легко толкал его кулаком в плечо. «Ешь, а я пока расскажу тебе о смерти Майлы, и мы пойдём». Сказал Кэйрен все так же весело, словно смерть ее не была окончательной, не являлась полным исчезновением и падением в небытие, которым Гэримонда всегда пугал глен но «Ну, не удивляйся», — просил Кэйрен, ловя такой взгляд. «Я уже почти в том же небытие. Зачем мне печалиться?» «Да и пока не исчез. Она тут, со мной», — он показал Гэримонду ладонь, где вместо черной звезды был только ее контур и сине-черный а внутри сияла белая звезда, словно стигматы объединились. «Так стало, когда я умер, потому и силы смелости мне на все хватает», — говорил Кэрин, улыбаясь. «Наверное, она исчезнет вместе со мной, но думать об этом уже поздно, важно другое. Все мое детство темная сила берегла меня и скрывалась от других. Ее не видели взрослые, потому не верили мне, списывая темный цвет глаз на такую врожденную особенность, К тому же голубой ободок в моих глазах то и дело появлялся, а потом снова исчезал. Видимо, я сильным был врагом для тёмной твари, но сам того не знал. Вообще ничего не знал, потому шёл у неё на поводу. Это она постоянно убеждала меня идти в опасные места. Её шёпот, как внутренний голос, шептал мне, что я должен всем сказать, как я хорош, как я силён, а Майла шла за мной. В тот день тоже. Она со мной полезла на крышу. Она с нее сорвалась, но я поймал ее за руку и не упустил, как видели все. Моя сила, моя черная звезда оттолкнула ее ладонь. А крыша сарайчика, на которую упала Майла, проломилась под пляску черных теней. И она... У Кайрена дрогнул голос. Он умолк, закусил губу, но не смог сказать, как тело маленькой девочки, самого близкого ему человека, было просто нанизано на обломок деревянного столба. «Какое горе!» — сказал тогда Грестус, взявшийся неведомо откуда. Он делал скорбный вид, но маленький Кейрен знал, что именно его рукой тьма убила Майлу. Потому радовался, когда отец выставил Аграафа прочь, продолжая повторять, что его сын — глупый мальчишка, а не Аграаф. «Он не пойдет с вами!» — говорил он Грестусу, указывая на дверь. «Я не пойду с вами!» — говорил сам Кейрен годом позже, когда тьма убила и его отца. Но рассказывать об этом Гарримонду он не стал. Закрыл глаза, вздохнул и сказал самое главное. «Она убивает грааль или отбирает их, чтобы победить. Она твой главный враг. Не руки, которыми она вершит свою волю, а она сама. И она попытается разрушить твою связь. Она уже пытается, но твоя воля многое может изменить. Твоя воля не позволит ей использовать твою руку как инструмент. Запомни это». — воскликнул Кэйрен и резко встал. «Хотя, это, наверное, очевидно», — добавил он, отряхивая штанет от песка и травы. «Идем, поешь на ходу. Я уже могу контролировать время. Значит, не стоит тратить его понапрасну». Но он улыбнулся, а Гэримонду казалось, что нет ничего страшнее этой улыбки. Но он ничего не говорил, вставал и кусал булку, не замечая, что оставил свой посох в траве прямо на поляне.